Вероника Орлова ожесточенно наматывала километры в баротренажере своего любимого велнес-клуба «Бьюти Тера», чтобы через неделю лучше смотреться в вечернем платье на банкете, который устраивает Витя в честь первого круглого юбилея своего холдинга «Морской инг». На примерке дорогое платье невыгодно подчеркнуло последствия долгой зимы на талии и бедрах, а барик за пару-тройку тренировок заметно подтягивает фигуры. «Засиделась я за столом в редакции и тренировки несколько раз пропускала. И вот вам результат. Ох, тяжелая неказиста жизнь супруги-олигарха, но я должна соответствовать своему новому статусу и не выглядеть рядом с мужем, как принарядившаяся Солоха». Ника прибавила нагрузку на мониторе и зашагала еще быстрее. «У тебя завтра будут болеть мышцы, Ника!» – предостерегла ее Инна, хозяйка Теры, и подруга Вероники. Она помнила, как выручила их Орлова, когда на помещение позарились конкуренты и начали борьбу на выживание, и была благодарна журналистке. «Потерплю!» – улыбнулась Ника. «Впредь не буду лентяйничать!» Они с Виктором Морским поженились в прошлом году восемь месяцев назад, после пятилетнего романа. Познакомились они и в Краснопехотском, где Виктор в ту боролся за кресло губернатора. Их свадьба и медовый месяц не обошлись без острых ощущений, зато потом наступило затишье. Почти год ничего особенного не происходило. То густо, то пусто, смеялись они по этому поводу, то жизнь бьет ключом, то все по голове, то вспомнить нечего, дни, как близнецы, похожи. После двух часов интенсивной тренировки и получаса лежания в капсуле коллагенария Вероника с наслаждением плескалась под теплым душем. И тут в кабинку постучала дежурная администратор с рецепшен. «Вероника Викторовна, а в вашем шкафчике телефон звонит. Очень настойчиво. Уже в третий раз». «Спасибо, Лида. А выйду, посмотрю, кто меня так настырно домогается». Звонок был от ее давнего друга, адвоката по уголовным делам Наума Гершвина. Частенько он подбрасывал ей интересные темы для журналистских расследований. Бывало, что они помогали друг другу в поисках правды и справедливости и даже спасали друг другу жизнь. «Что Орлова?» – жизнерадостно спросил Наум, едва услышав в трубке ее голос. «Замучила все тренажеры, чтобы словить позитив и мажор?» — Я грешным делом так и подумал. Если ты не отвечаешь даже на третий звонок, значит, качаешь фигуру в своей любимой Терри. — Думать надо головой, а не грешным делом, — парировала Вероника. — Что у тебя? Или просто так звонишь? — А почему я не могу позвонить просто так, по старой дружбе? Зачем таки обижаешь? В корысти подозреваешь? — отшутился Гершвин. — И все-таки... Вероника закинула на плечо спортивную сумку, охнула. «Все-таки мышцы немного перетрудило уже ноют». И энергично зашагала к своему парадному. «Была у нас вчера встреча выпускников», – неспешно сказал Наум. «Юбилей, так сказать. И мы сначала в ресторации собрались, а потом, как купцы в жестоком романсе, на теплоходе по реке подались догуливать». Поздравляю с юбилеем. Спасибо. Так вот, встретил я там одного человека, лет десять не виделись. С двадцатилетия выпуска он совсем замотался со своим бизнесом. Лишний раз на встречу выпускников скатать некогда. И он мне рассказал, что у него какая-то проблема. Он сам из Воркуты будет. Бизнер, вроде твоего Витька. Выпускник Юрфака Бизнер? Удивилась Вероника. Ага. Все сечет, на хромой козе к нему не подкатишься. Так вот, он сам со мной заговорил, попросил совета или помощи. Там такое дело интересное, по твоей части, Орлова. Но это разговор не телефонный. Бабушку твою обкосяк на ум. Я же теперь не усну. Ничего. Намажешься своим чудо-кремом с меланином и уснешь, аким младенец невинный. Меланин на пляже, а в дрим-терапии мелатонин. «Кардон, все путаю сладкое с мягким. Ну что, стыкнемся завтра во время полуденного выстрела в ресторане у Елисеева? Как раз недалеко от твоей редакции. Пешком добежишь». «Будешь в серенькой кепке с журналом «Огонек», – пошутила Вероника, вспомнив знаменитый фильм по роману «Эра милосердия». «Бегу покупать кипандер и искать в магазинах советских раритетов самый неистрепанный номер «Огонька», – заржал на ум. Если ты без них, меня не узнаешь. Если не найдешь, можешь заменить его панорамой ТВ с милости велосника.